Глава сорок пятая Июньское солнце шпарило беспощадно, и даже в тени было жарко. Воздух гудел от мушкары, в высокой траве стрекотали кузнечики, а от сладкого аромата прогретых кедров кружилась голова. Даже река прогрелась настолько, что стайки мальков, обычно выплывающие на мелководье, велись ближе к середине, спасаясь от жары. Алина подняла волосы вверх, чтобы хоть немного охладить шею, и опустила босые ноги в воду, прикрывая глаза. «Сейчас бы куда-нибудь в горы, чтобы снега по колено, и мороз щипал щеки». «Привет!» — из леса вышли ребята и помахали ей. Алина притворно закатила глаза, в глубине души радуясь, что ленивое утро станет хоть немного интересней. «Ты чего тут прячешься?» Игорь сел рядом и скинул сандали. «Жарко?» «Угу», — промычала она, покосившись на Даню, который подошёл ближе к воде и набрал пригоршню гладких плоских камней. Алина опустила волосы, и те упали на спину густой волной, скрыв лопатки. Она уперлась руками в землю и откинула голову назад, рассматривая кедровые лапы и принимаясь машинально считать крохотные круглые шишки. «Хочешь пойти со мной на Ивана Купалу?» Небрежно поинтересовался Даня, садясь с другой стороны от неё. «Дань, праздник почти через месяц. Ты куда-то спешишь?» — рассмеялась Алина, склонив голову набок «Может, спешу, а может и нет». Даня пожал плечами, потянулся и вдруг накрыла её ладонь, лежавшую в траве своей. «Не слушай этого придурка!» — улыбнулся Игорь. «Пойдём лучше со мной». Его ладонь опустилась на вторую руку, а взгляды друзей пересеклись за её спиной. «Эй, ребят!» Алина мягко освободилась и демонстративно сложила руки на груди. «Я, может, вообще с другим хочу пойти?» «С кем?» — одновременно воскликнули они. «Например, с столиком подмигнула Алина. «А что, он симпатичный?» «Но он же старый!» — распахнул глаза Игорь. «И вообще студент!» — добавил Даня. «И что? Папе и маме это не помешало пожениться?» «Тогда война только закончилась. Люди вообще с ума сходили!» Проворчал Игорь, и, перегнувшись через неё, ловко стащил несколько камней, кучка лежавших рядом зданий. «Не знаю, мои сейчас сходят!» Алина скривилась. «Представляете, я на днях увидела, как они целуются, фу! Даже вспоминать противно!» «Твои хоть целуются!» Вздохнул Даня и, размахнувшись, пустил лягушку по воде. Камень оттолкнулся три раза и утонул. Мои или ругаются постоянно, или просто не разговаривают. Не понимаю, что маме постоянно нужно от отца. На его месте я бы уже не выдержал. «А что, по-твоему, женщина должна молчать и улыбаться?» Надменно приподняла бровь Алина. «Моя молчит и улыбается», — вдруг сказал Игорь. «А потом плачет, когда думает, что её никто не видит». Как не проснусь ночью, плачет. Домой приду в обед, плачет. Как она вообще может столько плакать? Откуда в ней столько слёз? Может, ты спросишь, почему? Ага, так она мне и ответила. Когда папа дома, она улыбается, и всё как всегда. Он уходит, опять начинает плакать. И знаешь, что самое страшное? Как резко она меняется, когда я рядом. Если бы не слышал, ни за что не догадался бы. Это жутко. «Хочешь, я попрошу маму, чтобы она поговорила с ней?» Алина повернулась к Игорю и сочувственно погладила по плечу. «Думаю, ей она всё расскажет?» «Было бы здорово», — вздохнул Игорь. «Знаешь, как тяжело. Она плачет, а ты не знаешь, что делать. Может, папе рассказать?» «Если она плачет, из-за него будет только хуже», — рассудительно заметил Даня, косясь на руку Алины, лежащую на плече друга. Пусть лучше с мамой Алиной поговорит, а там видно будет. И вообще, это не наше дело. Ну, конечно, это же не у тебя мама выглядит, как маньяк, который улыбается, а на самом деле хочет прирезать тебе глотку. Огрызнулся Игорь. Моя мама никогда не плачет. Пожал плечами Даня и отвернулся, сжав губы в тонкую линию. Новая лягушка улетела в воду, а он подумал, никогда-никогда не признается в этом... Никому не скажет, но недавно он видел, как плачет отец. И вот это было по-настоящему жутко. Он тогда загулял и вернулся поздно, пользуясь тем, что мама опять уехала к братьям на три дня. Бесшумно перемахнул через забор, прокрался мимо кустов и застыл с поднятой ногой, услышав шорох в глубине сада. Дом спал, ни одного огонька, а там в саду кто-то шумно, отрывисто дышал. Дане стало интересно, кто прокрался к ним ночью. По спине пробежал холодок, скрутился в желудке. Мало ли кто вообще издает эти звуки. Вдруг это не человек вовсе? Почти не дыша, Даня углубился в сад и, перебегая от дерева к дереву, устремился к маленькому пруду, скрывавшемуся в пышных кустах голубых гортензий. Даня по праву мог собой гордиться. Ни одна ветка не дрогнула. Когда он нырнул под кусты, лег и прополз к воде. Луна резко вышла из облаков, отразилась водной глади, озарила тёмный сад. Нахмурившись, Даня закрыл глаза. Показалось. Открыл? Нет, не показалось. На другой стороне пруда, прямо у воды, сидел отец и, казалось, смотрел прямо на него. Почудилось на миг, что заметил, даже сердце замерло. Но вот он тяжело облокотился о колени, прикусил ребро ладони и беззвучно затрясся, прикрывая глаза. Стараясь полностью слиться с землёй, Даня отполз назад и бросился в дом. Влетел к себе, закрыл дверь и прислонился к ней, будто незнакомец с сада, притворившийся отцом, может зайти. Через несколько минут сердце, заходящееся от стука, успокоилось, а страхи стали казаться надуманными. Даня включил свет, помылся, переоделся и всё же подпрыгнул от неожиданности, когда дверь открылась. «Давно вернулся?» Ничего не изменилось. Отец выглядел как обычно. Те же руки глубоко в карманах, тот же слабый прищур в уголках глаз и пахло от него привычно табаком и хвоей. Минут десять назад Даня собрался с духом и спросил, «А ты где был?» В саду. Вышел подышать воздухом перед сном. «Ладно». Отец вступил в коридор. «Ложись скорее, завтра вставать рано». а потом он ещё долго курил. Даня чувствовала запах дыма, доносящийся из открытого окна, но мало ли что может произойти у этих взрослых. Вероятно, случилось что-то на самом деле ужасное, что заставило его плакать. Тяжело вздохнув, Даня швырнула оставшийся камень в воду и повернулся к друзьям. Те, казалось, и не заметили его задумчивость, обсуждая последнюю выходку славки.